2004-2005. Новые имена. Они пришли и заняли удивительно голубые земли и всему дали свои имена. Появились ручей Хингстон-Крик и поляна Люсти-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрискл-Форест, гора Перегрин-Маунтин и город Уолдертаун. Все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился «Рэдтаун», название, связанное с кровью. А вот здесь погибла вторая экспедиция. Отсюда название «Вторая попытка». И всюду, где космонавты при посадке опарили Землю своими огненными снарядами, остались имена. Словно кучи шлака. Не обошлось, разумеется, без горы Спендерхилл и города с длинным названием «Натаниэл-Йорк». Старыми марсианскими названиями были названия воды, воздуха, гор, названия снегов, которые тая на юге стекали в каменные русла каналов, питающих высохшие моря, имена чародеев, чей прах покоился в склепах, названия башен и обелисков. И ракеты, подобно молотам, обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, Краша фаянсовые тумбы с названиями старых городов. И над грудами обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями. Айронтаун, Стилтаун, Town, Town, City, Сити, Электрик Виллидж, Корнтаун, Грейнвилла, Детройт-2. Знакомые механические, металлические названия земли. А когда построили и окрестили города, появились кладбища. Они тоже получили имена «Зеленый уголок», «Белые мухи, «Тихий пригорок», «Отдохни малость» и первые покойники легли в свои могилы. Когда же все было наколото на булавочке, чинно, аккуратно разложено по полочкам, когда все стало на свои места, города прочно утвердились и уединение стало почти невозможным». Тогда-то с земли стали пребывать искушенные и всезнающие. Они приезжали в гости и в отпуск, приезжали купить сувениры и сфотографироваться, подышать марсианским воздухом. Они приезжали вести исследования и проводить в жизни социологические законы. Они привозили с собой свои звезды, кокарды, правила и уставы. Не забыли прихватить и семена бюрократии, которые вредливым сорняком оплела землю, и насадили их на Марсе всюду, где они только могли укорениться». Они стали законодателями быта и нравов, принялись направлять, наставлять и подталкивать на путь истинный тех самых людей, кто перебрался на Марс, чтобы избавиться от наставлений и назиданий. И нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подталкиваемых стал отбиваться.